Тактика отложенной обработки Немыслимые в доцифровой век возможности передачи аудиовизуального сигнала в реальном времени существенно расширили доступный набор способов коммуникации ценой сокращения возможности неторопливого обдумывания. Когда информацию для передачи нужно было сначала записать, потом физически передать письменный носитель, затем получить, открыть и прочитать, все только и жаловались, что скорость и эффективность такой коммуникации очень низка. Никому и в голову не могло прийти, что коммуникация по видеоконференц-связи в реальном времени на любых расстояниях может стать менее эффективной как раз из-за своей высокой скорости. Теперь стремительно ускользающую в реальном времени коммуникационную тактику отложенной обработки нужно и объяснять, и осваивать отдельно. Это, к счастью, не первые встреченные нами неожиданные издержки прогресса. Справимся. Чрезвычайно сложно сопротивляться стремлению решить все сразу и сейчас, пока все «to whom it may concern» заинтересованные участники собраны вместе. Чем важнее встреча, тем тщательнее ведется с ней подготовка. Важные встречи предполагают утверждение плана дальнейшей коммуникации, большая часть которой будет идти в обычном отложенном режиме старой доброй переписки. Это могло бы считаться самим собой разумеющимся в эпоху Блэкбери и раннего интернета как элитного клуба самой технически совершенной коммуникации. С тех пор уже успели вырасти поколения, успевшие освоить видеосвязь прежде речи. Предварительная подготовка письменных материалов ко встречам и договоренности о подготовке письменных материалов по итогам встреч уже не выглядят настолько массово очевидными. Прежде чем вырастут поколения, которые будут считать, что именно они изобрели речевые техники, не нужно отвечать сейчас – обдумай не спеша, созвонимся и обсудим потом, избавим их от трудов избыточной изобретательности и неинформированности. Стремительность коммуникации не означает высокой скорости понимания и не обязательно требует стремительных решений. Оперативность не требует спешки. Воспользоваться тактикой отложенной обработки, хотя бы и только речевой, не отвечай сейчас. «Обдумай, созвонимся потом», как правило, возможно и даже нужно. Помним о том, что цифровая информационная среда делает коммуникацию лишь быстрее и удобнее, но не обязательно эффективнее. Также не забываем, что эта среда может замещать функции воображения своих обитателей и ослаблять их краткосрочную память. Возможности коммуникации в реальном времени не должны становиться искушением или подрывать эффективность понимания и принятия решений. Осваиваем и постоянно используем тактику отложенной обработки, хотя бы речевую. Чтобы, как в старые добрые времена, готовить письменные материалы сначала ко встрече, а потом по ее итогам, нужно научиться писать. Чтобы научиться писать, нужно сначала научиться читать и понимать прочитанное. Для этого потребуется погрузиться в давнюю проблематику человеческой коммуникации и пересобрать несколько моделей, изобретенных разными ветвями семиотики велосипедов. В процессе можно избавиться от некоторых деталей, необязательность которых была выявлена в ходе массовой эксплуатации цифровой информационной среды.